Я давеча утаил о поправках, несмотря на то, что он же нас с лестницы спустить предлагал, как сами изволили слышать. Для восстановления истины признаю, что я действительно обратился к нему за шесть целковых, но отнюдь не для слога, а, собственно, для узнания фактов, мне большую частью неизвестных, как компетентному лицу. Насчет штиблетов, насчет аппетита у швейцарского профессора, насчет 50 рублей вместо 250. Одним словом, вся эта группировка, все это принадлежит ему за шесть целковых.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 «Даже, может, извинения в уме подыскал, ведь так, князь, не правда ли?» Он задыхался, странное волнение его возрастало с каждым словом. «Ну!» — гневно проговорила Лизавета Прокофьевна, удивляясь его тону. «Ну!» «Про вас я уже много слышал в этом же роде, с большой радостью!» «Чрезвычайно научился вас уважать!» — продолжал Ипполит. Он говорил одно, но так, как будто бы этими самыми словами хотел сказать совсем другое. Говорил с оттенком насмешки и в то же время волновался несоразмерно, мнительно оглядывался, видимо, путался и терялся на каждом слове. Так что все это, вместе с его чехоточным видом и со странным сверкающим и как будто иступленным взглядом, невольно продолжало привлекать к нему внимание. «Я бы удивился, совсем, впрочем, не зная Света, я сознаюсь в этом, тому, что вы не только сами остались в обществе давешней нашей компании, для вас неприличной». Но и оставили этих девиц выслушивать дело скандальное, хотя они уже все прочли в романах. Я, может быть, впрочем, не знаю, потому что сбиваюсь, но во всяком случае, кто кроме вас мог остаться по просьбе мальчика? Ну да, мальчика, я опять сознаюсь. Провести с ним вечер и принять во всем участие им с тем, что на другой день стыдно. «Я, впрочем, согласен, что не так выражаюсь. Я все это чрезвычайно хвалю и глубоко уважаю, хотя уже по лицу одному его превосходительство, вашего супруга, видно, как все это для него неприятно». Захихикал он, совсем спутавшись, и вдруг так закашлялся, что минуты две не мог продолжать. «Даже задохся!» — холодно и резко произнесла Лизавета Прокофьевна, со строгим любопытством рассматривая его. Ну, милый мальчик, довольно с тобою, пора. Позвольте же и мне, милостивый государь, со своей стороны вам заметить, раздражительно вдруг заговорил Иван Федорович, потерявший последнее терпение, что жена моя здесь у князя Льва Николаевича, нашего общего друга и соседа, и что, во всяком случае, не вам, молодой человек, судить о поступках Лизаветы Прокопьевны, равно как и выражаться вслух и в глаза о том, что написано на моем лице. Нас! «Если жена моя здесь осталась», — продолжал он, раздражаясь почти с каждым словом все более и более, «то скорее, сударь, от удивления и от понятного всем современного любопытства посмотреть странных молодых людей. Я и сам останавливаюсь иногда на улице, когда вижу что-нибудь, на что можно взглянуть, как... как... как... как на редкость», — подсказал Евгений Павлович. «Превосходно и верно!» Обрадовался его превосходительство, немного запутавшееся в сравнении. «Именно как нарядкость. Но, во всяком случае, мне всего удивительнее и даже огорчительнее, если только можно так выразиться грамматически, что вы, молодой человек, и того даже не умели понять, что Лизавета Прокофьевна теперь осталась с вами, потому что вы больны, если вы только в самом деле умираете. Так сказать, из сострадания». из-за ваших жалких слов, сударь, и что никакая грязь ни в каком случае не может пристать к ее имени, качеством и значению. — Лизавета Прокофьевна! — заключил раскрасневшийся генерал. — Если хочешь идти, то простимся с нашим добрым князем и... — Благодарю вас за урок, генерал! — серьезно и неожиданно прервал и Полит, задумчиво смотря на него. — Пойдемте, маман, долго ли еще будет? — нетерпеливо и гневно произнесла Аглая, вставая со стула. «Еще две минуты, милый Иван Федорович, если позволишь!» С достоинством обернулась к своему супругу Лизавета Прокофьевна. «Мне кажется, он весь в лихорадке и просто бредит. Я в этом убеждена по его глазам, его так оставить нельзя. Лев Николаевич, мог бы он у тебя ночевать, чтобы его в Петербург не тащить сегодня?» «Шер-принц, дорогой князь, вы скучаете?» С чего-то обратилась она вдруг к «Поди сюда, Александр, поправь себе волосы, друг мой!» Она поправила ей волосы, которые нечего было поправлять, и поцеловала ее, затем только и «Я вас считал способную к развитию», — опять заговорил Иполит, выходя из своей задумчивости. «Да, вот что я хотел сказать», — обрадовался он, как бы вдруг вспомнив. «Вот Бурдовский искренне хочет защитить свою мать, не правда ли? А выходит, что он же ее срамит». «Вот князь хочет помочь Бурдовскому, от чистого сердца предлагает ему свою нежную дружбу и капитал, и, может быть, один из всех вас не чувствует к нему отвращения, и вот они-то и стоят друг при другом, как настоящие враги. Вы ненавидите все Бурдовского за то, что он, по-вашему, некрасиво и неизящно относится к своей матери, ведь так, так, так? Ведь вы ужасно все любите красивость и изящество форм, за них только и стоите, не правда ли? Я давно подозревал, что только за них». — Ну так знаете же, что ни один из вас, может, не любил так свою мать, как Бурдовский. — Вы, князь, я знаю, послали потихоньку денег с Ганечкой, матери Бурдовского, и вот об заклад же побьюсь! — истерически хохотал он. — Об заклад побьюсь, что Бурдовский же и обвинит вас теперь в неделикатности форм и в неуважении к его матери. Ей-богу, так! Тут он опять задохся и закашлялся. «Ну все, все теперь, все сказал!» «Ну и иди теперь спать, у тебя лихорадка!» Нетерпеливо перебила Елизавета Прокофьевна, не сводившая с него своего беспокойного взгляда. «Ах, господи, да он еще и говорит!» «Вы, кажется, смеетесь? Что вы все надо мной смеетесь?» «Я заметил, что вы все надо мною смеетесь!» Беспокойно и раздражительно обратился он вдруг к Евгению Павловичу. Тот действительно смеялся.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 В углу тоже раздался ропот. Племянник Лебедева что-то пробормотал в полголоса. «Да почти ничего дальше», — продолжал Евгений Павлович, Я только хотел заметить, что от этого дела может прямо перескочить направо силы, то есть направо единичного кулака и личного захотения, как, впрочем, очень часто кончалось на свете. Остановился же прудон на праве силы».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 и, заложив руки за спину, со скучнейшим видом отретировался к выходу с террасы, где с досады и зевнул. «Ну, с тебя, батюшка!» — вдруг объявила Евгению Павловичу Лизавета Прокофьевна. «Надоели вы мне!» «Пора!» — озабоченный, чуть не с испугом поднялся вдруг и Полит в замешательстве смотря кругом. «Я вас задержал, я хотел вам все сказать. Я думал, что все в последний раз. Это была фантазия». Видно было, что он оживлялся порывами, из настоящего почти бреда выходил вдруг на несколько мгновений, с полным сознанием вдруг припоминал и говорил большую частью отрывками, давно уже, может быть, надуманными и заученными, в долгие и скучные часы болезни, на кровати, в уединении, в бессонницу. «Ну, прощайте!» — резко проговорил он вдруг. «Вы думаете, мне легко сказать вам «прощайте»?» «Ха-ха!» — досадливо усмехнулся он сам на свой неловкий вопрос —